лара галь пойдите к продающим и купите человек местами как цветок думаю я во сне сворачивается наиболее удобным образом а на его расправляется чтобы вобрать всем сердцем и всем помышлением своим побольше обслуживания. Человек определенно божественен, думаю я. Мифы не лгут, ну потому что посмотрите на любого, да хоть на себя. Разве в настройках по умолчанию не стоит «каждый должен быть мне полезен, и все должно быть устроено так, чтобы мне было удобно». И это не только в сфере обслуживания. Человеку вся жизнь вообще — сфера обслуживания. И раздражается ли он на плохой Wi-Fi в полете, или на угрюмую кассиршу, или на козла-водителя в правом ряду, или на тупящего ребенка, или на неумелого любовника, или на непонимающую мать. Это всегда вопль по неидеальному обслуживанию. Всегда и жалобы вида «меня не ценят», «меня не понимают», «меня не балуют» — суть одно. Меня плохо обслуживают. Хотя кто? Ну кто будет тебя понимать и ценить, баловать и угадывать, если вокруг такие же, как ты, с запросом на то же, что и у тебя? Но это примерно, как если бы все вдруг выиграли в лотерею. Возможно, почему нет, только выигрыш будет меньше стоимости лотерейного билета. Кстати, знаменитая «нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь», в том числе и про то, что без других человеку не выжить с рождения до смерти. Человек нак, и ему кажется, что ему нечего дать другим, и надо успеть взять побольше, чтобы поставить между собой и смертью. И чем больше он наберет и поставит, тем мощнее буфер между одной ноготой и другой, и человек смотрит из окна себя на мир, как на источник недополученной дани. Забавно, что даже в своей заботе о других человек норовит обслужить себя, думаю я, глядя на фарфоровых кукол в витрине. Куклы в старинных шляпках и платьях, локоны причесок прелестны, а вон та похожа на маленькую девочку, которой я хочу купить подарок на Новый год. Вот куплю и подарю ей. Они так похожи, что это невозможно просто так оставить. Надо непременно составить историю. Купить куклу и принести девочке ее двойника. И увидеть ее реакцию. И уже распирает от сюжета. а, -а, -а. Девочка хочет на Новый год совсем другое. Проектор Звездного неба, например. Но что она понимает, когда тут такое? Вот куплю, принесу, и будет круто. Не будет, понимаю я. Невозможно предписать другому, что ощущать, когда тебя прет от собственных затей. Человек склонен ставить себе в зачет количество усилий. Не конечную пользу другому, а «я пытался» словно количество суеты наглядней, самооправдательней, чем тихое вникание и точечное попадание в пользу для другого. Но нет, я пытался, имея для человека вес. А то, что вам другое нужно, так это вы о себе возомнили. На самом деле возомнили все. Возомнила я, порывающееся купить внучкам коробку с птифурами, Потому что, ми-ми-ми же, маленькие пальчики будут брать эти крошечные пирожные. Но разве не идеально я срифмовала? Маленькие пальчики предпочитают маленькие бутылочки с актимелем. Но это их сюжет. А я вот только что вообразила свой с птифурами. Что ж мне, нельзя драматургом побыть за свои деньги. Ну подумаешь, диатез. Возомнили все, кто сейчас покупает подарки к Рождеству, уложив рот в гримаску, в «пусть скажут спасибо и за это». Возомнили и те, кто предчувствует, что дарители опять не угадают и вручат какую-то фигню, потому что нифига не понимают, не умеют выбрать, а хочется чуда и праздника. Все возомнили о себе, но того не видят потому что самое сладкое чувство на свете — это ощущение, что ты режиссируешь сюжет. Ну, раз уж не повезло стать гениальным актером, у режиссера, позвавшего тебя на все готовое украсить с собой идеальную картинку. И я все думаю про это чудо, которого все ждут в Рождество. Оно главный герой всех этих святочных историй, расправляющих сердце в слезы. Это чудо-совпадение, когда человеку вдруг дают в точности то, что ему нужно. И явление это такое ценное и редкое, что о нем без конца снимают фильмы и тиражируют истории, чтобы хоть как-то растормошить это чудо, случаться почаще. И все верят, что чудо случается, потому что вот так идеально срабатывают высшие силы и происходит резонанс полезности удающего и принимающего. На самом деле это чудо вполне можно воспроизвести в домашних условиях, потому что всякая история про чудо — это история про то, что другой на время убрал до минимума настройки собственного желания обслуживаться и прислушался к эфиру другого. И сквозь шум и треск чужих частот уловил в нем древний запрос на избавление от страха и подарил ему что-то годное для помещения в буфер между первой и последней наготой. Ну, примерно как Бог подарил миру младенца Иисуса, контрабандно протащив его на чумную нашу планету. Мысленно прибавляю я. Исключительно полезный подарок. Вот только бы уметь его правильно юзать. И последнее полнолуние этого декабря подсвечивает эту мысль древним светом.